22. Час спустя мы с Несокрушимым сидели в золоченой открытой карете, влекомой полудюжиной лошадей, каждый из которых запросто могла стать победителем дерби. Шестеркой правил кучер в тюрбане и зеленый с золотом ливреи. Зрелище само по себе впечатляющее, а наша карета была лишь одной из пары десятков лет. Целые вереницы таких экипажей везла членов княжеского двора. Впереди процессии вышагивал украшенный цветочными гирляндами слон, бивни которого были покрыты серебром. На его спине в золотом хауде сидели два индийца, дувших в комбу длинные трубы, издававшие резкий пронзительный вой. Позади маршировал строй воинов в полном церемониальном облачении они везли орудийный лафет, на котором покоились смертные останки юваджа Адира Сингха Саи. Гроба не полагалось, всё тело до головы было замотано в саван, накрыто флагом Самбалпура и горой цветочных жёлто-оранжевых гирлянд. Процессия прорезала путь сквозь клубящуюся толпу скорбящих подданных. Улицы были забиты мужчинами и мальчиками, дети врапа младшие весело на ветвях деревьев, а женщины смотрели на процессию из балконов и из окон домов по всему пути. Цветы сыпались даже с крыш. Полковник Аврора сидел напротив меня. У меня есть для вас хорошие новости, наклонился он вперёд, чтобы можно было расслышать сквозь шум толпы. Хорошие новости это что-то новенькое, пошутил я. внесёт приятное разнообразие. Я сообщил его величеству о вашей просьбе отрезать кормай клад от внешнего мира. Рад доложить, что он нашёл эту идею ужасно забавной и согласился временно отключить телефонные и телеграфные линии на несколько дней. Даже подумывает не устраивать ли подобное почаще. Говорит, что один вид физиономии дрожащего резидента стоит небольших неудобств. Уже легче, сказал я. Осталось только решить проблему нашего жилья. Кармайкл выгнал нас из резиденции. Так вы теперь бездомные? Если вы не сможете организовать нам номера в Бомонт. Полковник улыбнулся. О, думаю, я смогу устроить кое-что получше. Процессия достигла окраины города и двинулась по мосту через Маханаде. Дальний берег реки был менее населён и цветы сверху уже не сыпались. Вдоль дороги выстроился отряд слонов в шёлковых попонах и с разрисованными ушами. Когда траурный лафет поравнялся с ними, по команде погонщиков слоны дружно опустились на колени. "Смотрите, сэр", воскликнул несокрушим, показывая в ту сторону. "Клянусь, слон плачет". Я едва не рассмеялся, но и правда, в глазах огромного серого животного стояли слёзы. А что вас удивляет, сказал полковник Карора. Когда сын небес возвращается домой, почему животные не должны скорбеть вместе со всеми? Кортеж продвигался вдоль берега реки. Вдалике показался тот самый храм, который я разглядел из тюремной камеры Шреи и Бидики. Его белая мраморная башня вздымалась высоко в небо. А когда мы приблизились, я увидел, что здание украшено удивительной натуралистичной резьбой. Боги и смертные сплелись в таких позах, которые ваш викарий даже вообразить не сможет, не говоря о том, чтобы допустить подобное безобразие на стенах церкви. Хотя тот же самый викарий был бы совершенно счастлив, любуясь горгульями или витражными картинками с изображением грешников, горящих в аду. Заставляет задуматься. Почему нас христиан так шокирует изображение любовных сцен? Что так пугает в них наших кардиналов и архиепископов? Процессия остановилась у ворот храма. Почётный караул замер, как странный строй ладанных солдатиков. Винтовки в вытянутых руках, золотистые тюрбаны поблёскивают на солнце, а рядом с ними погребальный костёр. Гораздо масштабнее, чем я себе представлял. куча дров, из которых при желании можно было бы собрать клипер Кати Сарк. Сановники начали спускаться с колесниц. Старики в белых шапочках и белых куртах убирали гирлянды с тела Ювраджа, откладывая их в одну сторону с благоговением, как священники святые реликвии. Затем солдаты подняли тело с лафета и осторожно перенесли его на погребальный костер. Двое слуг помогли махарадже спуститься с колесницы, пока остальные раскрыли над его головой большой чёрный зонт. Перед костром был воздвигнут своеобразный трон, высокий помост, покрытый красным бархатом и устланный подушками. Сбоку стоял монах в шафрановом одеянии с бритой головой. Две нарисованные у него на лбу белые линии соединялись над переносицей, а между ними шла тонкая красная полоска. Знак почитателей Вишну. Слуги, поддерживая махараджу под руки, бережно возвели его на помост. Человек с зонтом следил, чтобы ни один луч солнечного света не коснулся монарха и головы. Старик сел, и лакей с громадным опахалом тут же принялся обмахивать его. Монах опустился на колени и что-то сказал махарадже. Тот оглянулся, Я указал на человека в белом, поразительно похожего на покойного принца. Я догадался, что это Пунит, младший брат Адира, и это он будет руководить погребальной церемонией. Все встали, когда монах повёл принца Пунита к небольшому горящему костерку. Рядом лежал какой-то мешок из рагожи. Принц сел, скрестив ноги у огня, а монах поднял мешок, Достал оттуда серебряный сосуд и налил в него воду из глиняного кувшина. Я повернулся к несокрушиму за пояснениями. Ты понимаешь, что происходит? Смутно. Ты ж, Барамин, ради всего святого. Неужели не знаешь чуть больше, чем смутно? Что сказал бы твой отец? — Да ничего, сэр, он атеист. — С другой стороны, моя мать забудь, — вздохнул я. — Просто объясни как-нибудь покороче. — Ладно. «Мы не верим в воскрешение тела. Оно всего лишь земная оболочка, которую следует удалить, чтобы продолжить путешествие души. Но для этого душе нужна пища. Они готовят еду, смесь риса и кунжутного семени». Принц поставил на огонь стальной горшок, а монах поворошил угли бамбуковой палкой. На конце ее закурился белый дымок. Монах забрал горшок у пунита и что-то шепнул принцу. Принц встал и сказал, и медленно двинулся вокруг погребального костра, а монах забармотал мантру, делая паузу, чтобы пунит повторял за ним. Молитва окончилась, пунит вернулся к прежнему месту, зачерпнул из горшка пригоршню риса с кунжутом, скатал из него маленький шарик и положил на мертвые уста брата. Затем монах подал ему тонкую веточку. Пунит окунул ветку в воду, И повторяя другую молитву, принялся обрызгивать водой тело Адира. Потом, взяв в руки горшочек с ги, топлёным сливочным маслом, монах окунул в него пальцы и нанёс три полоски на лоб Адира. Три линии, подумал я, как у человека, который его убил, и как у того, кто руководит прощальным обрядом. Вернувшись к огню, монах забормотал мантры, затем поджёг факел и вручил его Пуниту. Тот поднёс факел к погребальному костру. Пламя быстро занелось, вероятно, дрова были заранее пропитаны чем-то горючим. И по мере того, как костёр разгорался, мантры звучали всё громче. Я взглянул на помост. Лицо Махараджи блестело от слёз. Пунит хранил бесстрастное выражение. Тихо повторяя мантры, он двигался вокруг погребального костра, и постепенно к нему присоединялись остальные скорбящие. Запах горящего сандалового дерева заполнил ноздри, чёрный дым еял глаза. Песнопения эхом звенели в моей несчастной голове. Я отвернулся и заметил в толпе белую женщину. Она была не единственной из европейцев. Здесь присутствовали повара, губернантки, няньки, инженеры и прочий персонал, все в траурных чёрных одеждах. Но эта женщина отличалась от прочих. Она стояла отдельно среди индийцев, и на ней было белое сари. Толпа расступилась. На миг я разглядел её лицо, и сердце моё замерло. Она была так похожа на Сару, мою жену, что мне почудилось, будто я вижу привидение. Сара умерла в 1918 году, а сейчас вдруг утрата ощутилась так остро, словно прошло всего несколько недель, а не лет. Дыхание перехватило. "Кто эта женщина?" прохрипел я Авроре. Аврора торжественно кивнул. А это капитан Любовницы и Вражда, мисс Кэтрин Пемберли. Снапение звучали всё громче. Толпа разом вздохнула, подалась вперёд, и я потерял женщину из виду. Обернулся я как раз вовремя, чтобы увидеть, как Пунит втыкает шест в голову мёртвого брата. Полковник заметил моё удивление. Он пронзает череп Адира. Зачем? Чтобы освободить его душу. Пламя постепенно угасало. Плачущие, во главе с Пунитом, продолжали описывать круги вокруг погребального костра. Подошёл монах и обрызгал водой гаснущие угли. Затем принялся разглядывать тлеющие останки, вороша их бамбуковым шестом. Внезапно наклонился и двумя пальцами вытащил из пепла маленький чёрный предмет. Напхи объяснил мне сокрушим. Пупок. Мы верим, что он имеет особое значение. В матке он соединяет нас с пуповиной и нашей матерью, а после смерти, когда температура пламени становится такой высокой, что плоть горит, а кости обращаются в прах, пупок почему-то не сгорает. Это и вправду очень любопытно. Мы считаем, что он хранит нашу сущность и должен быть возвращен в земле. Я наблюдал, как монах заворачивает пупок в комочек глины и кладет в керамический горшок. Потом он передал горшок Пуниту, и тот направился с ним к реке. Принц заходил в реку, пока вода не достигла пояса, и погрузил горшок в воду. Плач взлетел над толпой скорбящих. Вернувшись на берег, принц поднялся на помост, и присоединился к сановникам, заняв место рядом с Фитцморрисом. Это было несколько неожиданно, да, но не шло ни в какое сравнение с тем, что я увидел потом. Сразу позади, в следующем ряду, рядом с Эмили Кармайкл, сидела Энни.